Антон Рай. Доллар за слово. 15 августа 2021 года на почту известному чтецу Виталию Смирнову пришло письмо. Самое стандартное письмо от самозdatевского автора, просящего озвучить свой рассказ. Алгоритм ответа был отработан. Разценки такие-то, в среднем Виталий брал по рублю за слово. «Вы готовы платить? Я готов озвучить». Это если он не был перегружен работой, но он только что озвучил несколько глав из длиннющего романа, возиться с которым ему ещё предстояло не менее месяца, и ему хотелось сделать передышку, а тут как раз это письмо с просьбой озвучить рассказ. Рассказ — это именно то, что ему сейчас было нужно. «Графомания? Скорее всего, какая-нибудь. Ну да он и графоманов озвучивал». Этические нормы чтеца в первоочередь подчёркивают важность хорошего исполнения, а за качество текста чтец не отвечает. В общем, Виталий перешёл по ссылке на текст, и очень скоро на лице его появилось выражение удивлённой брезгливости. Выражение, появляющееся у всякого более-менее образованного человека, когда он сталкивается с очевидным проявлением бездарности. Текст Нет, это была не просто графомания. Это было, что же это было? Представьте себе человека, ни разу в жизни не бравшего в руки фотоаппарат, а затем возомнившего себя фотографом, вышедшего на улицу, нащёлкавшего дома, машины и деревья и сразу же торопящегося со своими работами на выставку. Текст автора именно что был такого рода фотками. Ну всё, ясно. Можно написать, что извините, но я не могу взяться за предложенную вами работу. А можно было и ничего не писать. Виталий уже хотел навсегда расстаться с неизвестным автором, когда увидел приписку, выделенную жирным шрифтом. Получу доллар за слово. Виталий перечитал приписку и ещё раз перечитал. Доллар за слово. Это было очень талантливо написано, прям-таки гениально!» Эти слова ласкали слух. Он вернулся к рассказу и посмотрел, сколько в нём слов. «Рассказик совсем короткий, всего тысяча слов. Плюс-минус минут на десять озвучки, значит. Получить доллар за то, за что раньше получал рубль. Какой там у нас курс? Семьдесят три рубля за доллар? Неплохо. Тысяча слов... 10 минут аудиотекста за 1 час озвучить можно. 1000 долларов за 1 час необременительной работы. По таким расценкам не работает ни один чтец в России, а наверное и в мире. По таким расценкам только футболисты играют. Да, но именно что, но этическая заповедь чтеца гласила, что он имеет право озвучивать графомана, но не имеет права озвучивать Э, тут формулировка расплывалась и звучала примерно так: можно озвучивать ерунду, но полную ерунду озвучивать всё же нельзя. На определённом уровне падения текста его слабости начинало бить и по чтецу. Как бы хорошо чтец ни справился со озвучкой, предложенный ему текст пал так низко, что ниже некуда. Снизу уже никто не постучит. Или точнее, именно Этот автор истучал снизу всем законченным графоманам. Мол, смотрите, я могу писать ещё хуже, чем вы, я ещё бездарнее. Нет, он Виталий не будет это озвучивать, хоть миллион ему заплати. А озвучка такого плохо скажется на его репутации. Нет, он не возьмётся за этот текст. Но всё время, пока он убеждал себя, что не возьмётся, что не будет. Его глаза продолжали перечитывать самую талантливую строчку, написанную королём графоманов. Полочу доллар за слово. Всего-то 10 минут аудио и 1000 долларов в кармане. Мало ли что он в своей жизни озвучивал, даже и примерно такого уровня. Нет, до такого уровня он не доходил, даже и близко не подходил. А может автор Всё же не так плохо. Может быть, ему показалось. Надо перечитать. О, вы, автор был именно настолько плох, как ему и показалось с самого начала. Даже ещё хуже. Он не только не умел выстроить сюжет или добавить в него какую-нибудь изюминку, он и писать-то не умел. Писать-то сегодня почти все научились, но этот автор нет, не научился. Не рассказ, А бесформенная бессодержательность и хотя бы что-нибудь забавное. Даже у плохих авторов обычно проскакивает что-то очень забавное, как раз от плохости. Виталий, например, на всю жизнь запомнил строчку из одной озвучиваемой им графоманской работы: "Я вошёл в лес и внезапно оказался среди деревьев". Это было смешно, но в этом тексте не было ничего смешного. В нём вообще не было ничего, за что можно было бы зацепиться. Фотка, сделанная человеком в первый раз в жизни, взявшим в руки фотоаппарат, не может он это озвучивать, никак не может, не поймут его. Удар по репутации нельзя. Доллар за слово. 1000 долларов за рассказик. Заманчиво, чёрт возьми! Чертовски заманчиво. Чёрт, чёрт. Прямо классическая ситуация сделки с дьяволом. Готов он продать свою душу за 1000 баксов. Виталий сам удивился, что он как-то автоматически сформулировал вопрос именно в такой вот ветхозаветной форме. Какая ему польза, если он 1000 баксов за один час получит, а душе своей повредит? Виталий был человеком не только житейски искушённым и уравновешенным, но ещё и по-светски равнодушным к религии. И вдруг сделка с дьяволом. Смешно. Ни с каким не с дьяволом, а просто... Да вот и не просто как-то всё. «А ну к дьяволу всё это!» — решил Виталий. «Пока что буду заниматься другими делами, а потом как-нибудь решу, что делать с этим предложением». «Не вышло!» Мысли о тексте по доллару за слово не давали ему покоя. Придя на работу, он вдруг понял, что не знает, чем сейчас будет заниматься. С этим чёртовым предложением он совсем выбился из привычной колеи, не смог чётко распланировать занятия на день. А почему бы всё-таки не взяться за текст, подумал он. Ну так, просто попробовать. В любом случае ни что другое он сегодня начитывать не сможет. Сделав все необходимое приготовление, он начал начитку и сразу же столкнулся с огромным внутренним противодействием. Его мозг бунтовал против начитки. Мозг отказывался посылать языку, речевому аппарату приказ прочитать то или иное слово, и прямо напротив, в приказном порядке, блокировал все попытки языка произнести самое первое слово текста. Но ну, мозг свой он приструнил. В конце концов, профессионал он или нет? Профессионал. А раз так, значит, сможет начитать и это. Взяв паузу, Виталий вновь вернулся к начитатке. Тут и началась новая история. Где-то через минуту он вдруг понял, что читает не текст, а отдельные слова, причём каждое слово как-то ненароком превращается у него в слово "доллар". А вместо текста, соответственно, выходит однообразная словесная последовательность: доллар, доллар, доллар, доллар. Что за нововждение? Пришлось взять ещё одну паузу. Но третья попытка взяться за текст закончилась ещё хуже, чем две предыдущих. Он вдруг стал лепить такие детские ошибки, которые простительны разве что начинающему чтецу. Он проглатывал звуки, делал неправильные ударения в словах или неправильные ударения на слова в предложении, плохо выдерживал ритм и интонацию. Он всё делал плохо. Уровень его начитки сравнивался с уровнем текста. Одна бездарность породила другую. Тут уж Виталию стало страшно. Ему вдруг подумалось, что он разом утратил всё своё мастерство и утратил безвозвратно И что отныне он будет не начитывать, а вот так вот мямлить. Он прекратил начитку и в самом подавленном, в абсолютно непривычном для себя настроении отошёл попить кофейку. Ароматы тёплого кофе вернули ему присутствие духа. Да что я в самом деле, упрекнул он себя. Да не может же быть, чтобы я вдруг потерял все свои способности? Что за чушь? Виталий решил взять первый попавшийся текст и проверить себя. Взял, проверил. Всё было в порядке. Он читал, как и прежде хорошо. Отлично читал. Замечательно. Слава богу. Выдохнул Виталий и снова поймал себя на том, что совершенно непроизвольно ввёл в свои суждения Бога. Чёрта прогнал, Бога поблагодарил. Нет, подумал Виталий, «Надо со всем этим и кончать. К чёрту этот чёртов текст. К чёрту. Да и сдалась мне эта тысяча долларов. И без неё обойдусь. Не бедствую. Не нуждаюсь». На душе стало легко и спокойно, и Виталий даже удивился, чего это он так долго мучился, когда с самого начала всё было ясно. Не надо ему озвучивать этот текст. Он ведь с самого начала это понимал. Не надо. Конечно, получить тысячу... А всё. Точка. Тема закрыта и открытию не подлежит. Виталий снова успокоился и даже можно сказать, посветлел. Он почувствовал, что окончательно изгнал долларового беса и что тот уже не вернётся. Правда, бесу украл у него один рабочий день. Ну, до этого он наверстает. Завтра же наверстает. Главное, чтобы всё вернулось в привычную колею. Всё и вернулось. И пребывала в привычной колье 3 дня подряд. А на день четвёртый, выполнив дневную норму начитыки быстрее, чем он предполагал, Виталий вдруг вспомнил о долларовом тексте и ради шутки решил ещё раз взяться за него. Так, не всерьёз. Прочитать пару слов и отправить текст в корзину небытия, а может, сразу удалить? И чего он его ещё тогда не удалил? Ну вот, не удалил. Ладно, чёрт с ним. Опять чёрт выскочил. Но на этот раз Виталий не почувствовал никаких религиозных волнений, да и вообще вся ситуация представилась ему исключительно в комическом виде. Есть текст и есть чтец. Это если смотреть на вещи реально, а он чего вокруг этой простейшей, обыкновеннейшей, обыденнейшей ситуации накрутил. Смешно. В общем, Виталий начал читать и с ходу прочитал весь текст без единой помарки. Так вообще-то не бывает, но иногда случается. 10 минут чтения набело. Послушав запись, Виталий убедился, что она уже не требует доработки. Прочитано было вполне профессионально. Правда, как-то, хмм, как бы это сказать, без души. Опять начинается. Чёрт, бог, теперь вот душа. По боку всё это. Нормально он прочитал, профессионально. Все ударения стояли там, где им положено. Никто не придерётся. Виталий вдруг поймал себя на мысли, что хочет удалить сделанную им запись. Не удалил вовремя текст, так удалит теперь запись, отошлёт в корзину небытия вместе с текстом. Здесь уж Виталий рас휘репел. Всё, хватит, прикрикнул он на себя. Хватит, говорю. Сделал дело, так доведи его до конца. Но настроение такое хорошее в конце рабочего дня уже подпортилось. И всё-таки Виталий сумел отключить свой мозг и торопливо-брезгливо скинул ссылку с записью заказчику. Всё, теперь уже сделанного не воротишь, подумал он с облегчением. Но всякого рода неуместные, непривычные для него мысли снова проникли в его голову. Теперь он вдруг подумал, что будет очень рад, если вся эта затея окажется чьей-то шуткой, и никакой тысячи долларов ему никто не заплатит. Но тут же его прошиб столь часто используемый посредством литераторами, но при этом вполне реалистичный холодный пот. А что я в таком случае выиграю-то? Ведь текста в моей начётке уже существует. Может, это был не безобидный розыгрыш, а ехидный пранк? Вроде как возьмётся ли сам Виталий такую чушь озвучивать? Я взялся. А 1000 долларов мне, конечно, никто платить не будет. То есть я мало того, что опозорился, так ещё и совершенно бесплатно продал душу за так. Версия пранк показалась Виталию не просто правдоподобной, но единственно возможной. Но, несмотря на всю свою правдоподобность, версия эта была тут же опровергнута. Не прошло и двадцати минут после отправки текста заказчику, как ему пришла смс-ка, извещающая о переводе на тысячу долларов. Одновременно ему на мейл пришло письмо. Естественно, всё от того же автора. Письмо гласило. «Я прослушал свой рассказ в вашем исполнении». Результатом доволен. Качество вашей озвучки соответствует качеству моего текста. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Я сейчас работаю над романом. К концу недели надеюсь дописать. А пока пересылаю вам повесть. В ней десять тысяч слов. Плачу доллар за слово. Виталий застонал. Он понял, что в ближайшее время не знать ему душевного покоя. Чёрт бы всё побрал.